глава 16 вернувшись из церкви нихлюдов разгеся с тетушками и чтобы подкрепиться по взятой в полку привычке, выпил водки и вина и ушел в свою комнату и тотчас же заснул одетый разбудил его стук в дверь по стуку Узнав, что это была она, он поднялся, протирая глаза и подтягиваясь. — Катюша, ты войди, — сказал он, вставая. Она приотворила дверь. — Кушать зовут, — сказала она. Она была в том же белом платье, но без банта в волосах. Взглянув ему в глаза, она просияла. Точно она объявила ему о чем-то необыкновенно радостном. «Сейчас иду», — отвечал он, берясь за гребень, чтобы расчесать волосы. Она постояла минутку лишнюю. Он заметил это и, бросив гребень, двинулся к ней. Но она в ту же минуту Быстро повернулась и пошла своими Обычно легкими и быстрыми шагами По полосушке коридора. Эка я дурак!» — сказал себе Нехлюдов. «Что же я не удержал ее?» И он бегом догнал ее в коридоре. Чего он хотел от нее? Он и сам не знал. Но ему казалось, что когда она вошла к нему в комнату, ему нужно было сделать что-то, что все при этом делают, а он не сделал этого. «Катюш, постой!» — сказал он. Она оглянулась. «Что вы?» — сказала она, приостанавливаясь. «Ничего, только...» И, сделав усилие над собой, и помня то, как в этих случаях поступают вообще все люди в его положении, он обнял Катюшу за талию. Она остановилась и посмотрела ему в глаза. — Не надо, Дмитрий Иванович, не надо! — Покраснев до слез, проговорила она и своей жесткой, сильной рукой отвела обнимавшую ее руку. Нехлюдов впустил ее, и ему стало на мгновение не только неловко и стыдно, но гадко за себя. Ему бы надо было поверить себе, но он не понял — что это неловкость и стыд были самые добрые чувства его души, просившиеся наружу, а, напротив, ему показалось, что это говорит в нем глупость, что надо делать, как все делают. Он догнал ее еще раз, опять обнял и поцеловал в шею. Этот поцелуй был совсем уже не такой, как те первых два поцелуя, один бессознательный за кустом сирени и другой нынче утром в церкви. Этот был страшен, и она почувствовала это. «Что же это вы делаете?» Таким голосом, как будто он безвозвратно разбил что-то бесконечно драгоценное, вскрикнула она и побежала от него рысью.